Глава 17 Если вам когда-нибудь захочется проверить прочность своих нервов, попробуйте три дня подряд выхаживать мужчину, который а. получил серьезное ножевое ранение, б. бредит в горячке, в. периодически зовет вас по имени таким голосом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно, и г. Выглядит в бессознательном состоянии еще красивее, чем наяву, что совершенно несправедливо по отношению к вашему и без того пошатнувшемуся самообладанию. Клим лежал в нашем импровизированном лазарете уже третий день, и я начинала понимать, почему медсестры в реанимации иногда выглядят как участница марафона для зомби. Дежурство у постели тяжелобольного — это не романтика из мелодрам, где героиня мило дремлет в кресле и просыпается свежей как роза. Это когда ты не спишь, толком не ешь, каждые полчаса проверяешь пульс и температуру и при этом пытаешься не сойти с ума от беспокойства. А еще у меня была Лиза, которая не отходила от папы ни на шаг и задавала вопросы с частотой автомата Калашникова. «Мам, а почему папа не просыпается?» «Мам, а он точно не умрет? Мам, а можно я ему песенку спою? Мам, а Оскар может его полечить?» «Нет, солнышко, Оскар врач, примерно как я, балерина, хотя после того, как он вчера спас нас всех, я готова записать его в консультанты». Обезьянка, кстати, тоже не отходила от больного. Сидела на сундуке рядом с койкой и внимательно наблюдала за всеми моими манипуляциями с видом опытного ассистента-хирурга. Время от времени он подавал мне инструменты, правда, не те, которые нужны, и не тогда, когда нужно, но энтузиазм на лицо. Сначала мне казалось, что рана у Клима не слишком серьезная, нож прошел покасательный, рассек мышцы живота, не задев, как я думала, внутренности. Но я ошибалась. В полевых условиях, без нормального освещения и оборудования, трудно сразу оценить всю глубину повреждений. А когда я начала его обрабатывать, поняла, рана гораздо серьезнее. Нож задел крупный сосуд, кровопотеря была значительной, а края раны разошлись шире, чем я предполагала. В 21 веке его бы срочно прооперировали, перелили кровь, прокололи мощными антибиотиками. А здесь, на тропическом острове, с набором инструментов уровня, что нашлось в обломках корабля, мне приходилось рассчитывать только на свой опыт, подручные средства и молитвы всем святым. Хорошо, хоть есть, для дезинфекции, разумеется, хотя глоток другой для храбрости тоже не помешал бы. Я промыла рану, зашила так аккуратно, как могла, забинтовала и начала самую сложную часть лечения. Ждать, ждать, когда спадет жар, когда рана начнет заживать, когда он очнется и скажет что-нибудь осмысленное. В первый день он просто спал. Глубоко, тяжело, как человек, который потерял много крови и теперь восстанавливается. Я меняла повязки, поила его водой по чайной ложке, проверяла пульс и молилась всем богам, включая тех, в которых не была уверена. Во второй день началась горячка. «Анастасия!» Бормотал он, ворочаясь на койки. «Где? Где Анастасия?» «Я здесь», — отвечала я, кладя прохладную тряпку ему на лоб. «Я рядом». «Нет, нет, не уходи». Он хватал меня за руку силой утопающего. «Не оставляй меня». «Не оставлю, дорогой мой, никуда не уйду. Она... она красивая», — продолжал он бредить. «Моя жена красивая, но холодная». Как лед. Холодная, как лед. Какой же была настоящая Анастасия, если даже в бреду он о ней так говорит. Я не холодная, шептала я ему в ухо. Я здесь, я теплая. Теплая. Он открывал глаза, но не видел меня, смотрел куда-то сквозь меня в прошлое. Она была теплой, когда мы познакомились. Смеялась, пела, пела. Интересно. Спой мне. Просил он, и голос его был как у ребенка. «Спой ту песню, которую пела в первый вечер». «Какую песню? Какую песню пела Анастасия в их первый вечер? Я же не знаю!» «Но я пела. Что попало? Колыбельные, которые помнила из детства, романсы, которые слышала в фильмах, даже подмосковные вечера, потому что мелодия красивая, а слова, ну, кто ж в XVIII веке знает про Подмосковье?» И он успокаивался. Расслаблялся, засыпал под мой голос. «Красиво поешь, мам!» — шептала Лиза, свернувшись рядом со мной в кресле. «Папе нравится». «Откуда знаешь?» «А он улыбается, когда ты поешь, даже когда спит». «Улыбается. Ну, хоть что-то». На третий день Жар спал, но он все еще не просыпался. Долго, глубоко, как медведь в спячке. Я начинала волноваться. А вдруг что-то не так? Вдруг инфекция? Вдруг я что-то упустила?» «Мам», — сказала Лиза, которая в этот момент кормила Оскара кусочками банана, — «а папа когда проснется?» «Скоро, солнышко», — ответила я в сотый раз, проверяя повязку. «Организму нужно время, чтобы восстановиться. А когда он проснется, он нас будет любить?» Вопрос застал меня врасплох. Я оторвалась от бинтов и посмотрела на дочку, серьезную, взрослую, не по годам. «Он уже нас любит», — сказала я уверенно. «Откуда знаешь?» «Потому что он нас защищал, рисковал жизнью. Люди так делают только ради тех, кого любят. А ты его любишь?» «Люблю ли я его?» Я посмотрела на спящего мужчину, на его лицо, которое в покое казалось моложе, на темные волосы. Растрепанные на подушке, на руки, которые еще недавно держали оружие, защищая нас. И поняла. Да. Люблю. Безнадежно, безоговорочно, со всеми его сомнениями, страхами и прошлыми ранами. Очень, — призналась я. А он тебя? Не знаю, — честно ответила я. Спросим, когда проснется. И в этот момент он открыл глаза. Не постепенно, немедленно, сразу, как будто кто-то щелкнул выключателем. Посмотрел на потолок, потом на меня, потом на Лизу, моргнул несколько раз, как человек, пытающийся сообразить, где он находится. Анастасия, голос его был хриплый, слабый, но осознанный. Да, ответила я, наклоняясь к нему, как себя чувствуешь? Как корабль после шторма. Он попытался приподняться и поморщился. Больно. Но живой. Слава Богу, выдохнула я с таким облегчением, что чуть не заплакала. Папа! Лиза кинулась к нему, но я ее поймала. Осторожно, солнышко, у папы болит животик. Папа? Клим посмотрел на девочку удивленно. А ты разве не помнишь? встревожилась Лиза. Ты же сказал, что ты мой папа, когда дядя Егор нас обижал. Дядя Егор, которого больше нет, который никого больше обижать не будет. «Помню», — сказал Клим тихо. «Конечно, помню. Просто приятно слышать это снова». Он протянул руку, осторожно погладил Лизу по голове, а она тут же прижалась к его ладони, как котенок. «Ты долго спал», — сообщила она. «Три дня. Мама тебя лечила и песни пела». «Песни?» — он посмотрел на меня. «Какие песни?» «Разные», — смутилась я, — «чтобы ты не грустил во сне». А я и не грустил, — сказал он, — и в голосе его появилась нежность. «Мне снились хорошие сны. А тебе, о нас?» «О нас. Не о прошлом, не о той Анастасии, а нас. Настоящих.» «Как рано?» — спросил он. «Заживает», — ответила я, проверяя повязку. «Без воспаления. Дня через три можешь начинать понемногу ходить». «Аскуратов». Мертв, Больше не будет никого мучить. Клим кивнул, закрыл глаза, а потом вдруг спросил. Анастасия, можно тебя попросить? Конечно. Подойди ближе. Я подошла. Он взял мою руку осторожно, как драгоценность. Спасибо, сказал он тихо, за то, что спасла меня. За то, что не ушла. За то, что пела мне во сне. Не за что, ответила я. Я же твоя жена. Моя жена, — повторил он задумчиво. Знаешь, что самое странное? Что? Я влюбился в свою жену заново, здесь, на этом острове, как будто встретил ее впервые. Встретил впервые. Если бы он знал, как он близок к истине. А это плохо? Нет. Он улыбнулся первый раз за все эти дни. Это чудо. Он потянул мою руку к себе, и я наклонилась ниже. Наши лица оказались совсем близко. «Можно тебе поцеловать?» — прошептал он. «Можно?» — прошептала я в ответ. Поцелуй был нежный, осторожный, как прикосновение к чему-то хрупкому, но в нем было столько тепла, столько любви, что у меня закружилась голова. «Фу, целуются!» — заявила Лизана, в голосе ее было не отвращение, а довольство. «Как в сказке!» «Это и есть сказка», — сказал Клим, не отпуская меня. «Самая лучшая сказка в моей жизни». А с сундука раздалось одобрительное урчание. Оскар сидел важно кивал и что-то объяснял невидимому собеседнику. «Видимо, рассказывал о том, как правильно нужно ухаживать за больными и лечить людей силой любви». «Умная обезьяна. Знает толк в медицине». «Мам». — сказала Лиза, устраиваясь рядом с нами на широкой койке. — А теперь мы настоящая семья. И я посмотрела на Клима, он посмотрел на меня. Потом мы оба посмотрели на девочку, которая доверчиво прижалась к нам. — Теперь настоящая, — сказали мы одновременно. И знаете что? В первый раз в жизни, и в прошлой, и в этой, я почувствовала себя дома. Не в доме, не в квартире, не в городе, а дома. Там, где любят, где ждут, где нужна просто потому, что ты есть. Даже если ты вообще-то из другого века и попала сюда случайно. Даже если твоя семья началась с кораблекрушения и обмана. Даже если все это самая невероятная авантюра в истории человечества. Любовь не спрашивает, откуда ты и когда родилась. Она просто есть, и этого достаточно. А где-то за окнами лазарета шумело море, пели птицы, и жизнь продолжалась. Новая, счастливая, наша. Наша.